Мобильное приложение «Буклис» представляет Роберт Фирвинг Говард Цикл «Конан. Первоначальная сага. За черной реку» Глава 1 «Конан теряет топор»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 Одет он был по обычаю здешних мест в шерстяную тунику, перетянутую поясом, короткие кожаные штаны и сапоги до колен. Из правого голенища торчала рукоять ножа. На широком поясе висели короткие тяжелый мечи и кожаная сумка. Безо всякого страха углублялся он в зеленую чащу. Сложен он был, несмотря на высокий рост, крепко.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 Такое искусство было невероятным даже для Канаяхары, славной своими следопытами. «Ты из гарнизона форта?» — спросил он. «Я не служу в солдатах. жалованье и права у меня, как у пограничного офицера, но я занимаюсь в дебрях своим делом. Валан знает, что здесь от меня больше толку». Ногой он затолкал тело поглубже в кусты и пошел по тропинке. Путник поспешил за ним.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 И всегда ходят поодиночке. Но в один прекрасный день они попытаются изгнать из Канайохары всех поселенцев. И, боюсь, это им удастся. Даже наверняка. Потому что все эти поселения – безумная затея. К востоку от Бассонского пограничья тоже полно доброй земли. Если бы аквилонцы урезали владения тамошних баронов, да заселяли их охотничьи угодья пшеницей, то не надо было бы ни границу переходить, ни с пиктами связываться.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 «И даже три или целых четыре согласился великан. Но рано или поздно появится человек, который объединит тридцать или сорок кланов, как было в киммерии когда жители гандера вздумали передвинуть границу на север. Они хотели заселить южные области киммерии, У уничтожили несколько деревень и построили крепость винариум, а остальное тебе известно Известно, с горечью сказал бальт.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 Рядом с ним спокойно шел один из тех самых визжащих кровожадных дьяволов, что в давние дни падали со стен Винариума, чтобы залить его потоками крови. — Так ты варвар! — вырвалось у Бальта. Великан не обиделся и кивнул. — Меня называют Конан Кеммериец. — Я слышала тебе! — взволнованно воскликнул Бальт. Ничего удивительного, что Пикт проиграл в этой игре, ибо кеммерийцы были такими же варварами, только еще более опасными. конон несомненно, провел много лет среди цивилизованных людей, но это не повредило его древним инстинктам. Бальт надевиться не мог его кошачьей походки и умению двигаться бесшумно. Даже звенья кольчуги не звенели, потому что были смазаны маслом. В самой густой и запутанной чищобе Конан сумел бы пройти так же беззвучно, как давешний Пикт. «Ты не из Гандера?» — это было скорее утверждение, чем вопрос. «Я из Турана. Встречал воинов из Турана. Они неплохие в лесу. Но бассонцы слишком долго прикрывали вас, аквелонцев, от диких людей леса. Закалка вам нужна». И действительно, бассонское пограничье с его укрепленными селениями, где жили отчаянные храбрости стрелки, долго было для аквелонии надежной крепостной стеной от варваров.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 Но юноша забыл об этом, потому что уши ему пронзил самый страшный крик, который ему пришлось слышать в жизни. Но на этот раз кричал не человек. То было какое-то ликующее сатанинское мяуканье, торжество нелюди, убившие человека, и эхо этого крика прокатилось где-то в мрачных безднах за пределами людского понимания. В ужасе Бальд чуть не споткнулся, но Конан продолжал все так же бежать,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 «Ты слышал когда-нибудь о пектийском колдуне по имени Зогарзак?» «Никогда не слышал». «Он живет в Гвавеле, ближайшей деревне за рекой. Месяца три назад он похитил несколько навьюченных мулов из каравана, что направлялся в форт как раз по этой тропе. Наверное, одурманил чем-нибудь погонщиков. Мулы принадлежали...» конон тронул тело носком сапога. Вот этому, Тиберию, купцу из Велитриума. Везли мулы-бочонки с пивом, и старый Зогар, вместо того, чтобы скорее перебраться через реку, решил угоститься. Следопыт по имени Сократ выследил его и привел Валанна с тремя солдатами в чащу, где наш колдун спал, пьянешенек. По настоянию Тиберия Валан посадил Зогара Зага в тюрьму, а это для пикта самое страшное оскорбление». Старик сумел убить стражника и бежать, да еще передал, что собирается прикончить Тиберия и тех пятерых, что его поймали, да так прикончить, что аквилонцы два века будут помнить и дрожать от страха. И следопыты-солдаты уже мертвы. Сократа убили у реки, воинов возле самого форта, а теперь и Тиберий тоже. Но никто из них не пал от руки Пикта. Каждый труп, кроме этого, был обезглавлен, — Головы эти, конечно, украшают сейчас алтарь того божества, которому служит Зо Горзак. — А с чего ты взял, что убивали не пикты? — спросил бальт Конан показал на тело купца. — Ты думаешь, это мечом или ножом сделано? Посмотри внимательнее и сообразишь, что такую рану может оставить только коготь. Мышцы разорваны, а не перерублены. — А если пантера? — неуверенно предположил бальт Человек из Турана должен отличать следы когтей пантеры. Нет, это лесной дьявол, которого зогорзак вызвал, чтобы отомстить. Болван Тиберий пошел в велитриум один да еще под вечер. Но каждый из убитых перед смертью словно бы с ума сходил. Гляди, следы сами говорят. Тиберий ехал по тропе на своем муле. Видно, вез шкурки выдры на продажу в Велитриум. и что-то прыгнуло на него сзади, из тех кустов. Видишь, там ветки поломаны. Тиберий успел только раз крикнуть, и уже стал торговать шкурками в преисподней. Мул убежал в заросли. Слышишь, он шуршит кустами в той стороне. Демон не успел унести голову Тиберия. Испугался, когда мы прибежали. «Когда ты прибежал», — поправил бальт «Значит, не так и страшна эта тварь, если убегает от одного вооруженного человека?» А может, это все-таки был пикт с каким-нибудь крюком? Ты сам видел это?» «Тиберий был тоже при оружии», — проворчал Конан. «Но Зогорзак уже, наверное, предупредил демона, кого убивать, а кого оставить в покое. Нет, я его не видел. Видел только, как кусты дрожали. Но если хочешь еще доказательств, то гляди». Убийца наступил в лужу крови. Под кустами на обочине тропы остался кровавый след на засохшей глине. «Это, по-твоему, человека оставил?» Мурашки побежали по стриженной голове Бальта. Ни человек, ни один из известных ему зверей не мог оставить такого странного, страшного трехпалого следа. Осторожно, не касаясь земли, Бальт попробовал измерить его пядью, но расстояние между кончиками мизинца и больного пальца оказалось недостаточным. «Что это?» — прошептал юноша. «Никогда не видел такого». «И ни один человек из находящихся в здравом уме не видел», — мрачно ответил Конан. «Это болотный демон. В трясинах по ту сторону черной реки их, словно летучих мышей в пещере. Когда с юга дует сильный ветер в жаркие ночи, слышно, как они там завывают». «Что же нам делать?» — спросила Аквилонец, опасливо глядя на черные тени. Он никак не мог забыть выражение лица убитого. «Не стоит и пытаться выследить демона», — сказал Конан и вытащил из-за пояса лесной топор. «Когда он убил Сократа, я хотел это сделать, и потерял след через несколько шагов. То ли у него крылья выросли, то ли он в землю ушел. И за мулом тоже пойдем. Сам выйдет к форту или чьей-нибудь усадьбе». Говоря это, он срубил два деревца на краю тропы и очистил стволы от веток, Потом отрезал кусок толстой лианы и переплел стволы так, что вышли простые, но надежные носилки. «По крайней мере, демон остался без головы Тиберия», — проворчал Конан. «А мы отнесем тело в форт. До него не больше трех миль. Этот толстый болван никогда мне не нравился. Но нельзя же допустить, чтобы пикты вытворяли над головами белых людей все, что им вздумается». Вообще-то, пикты тоже относились к белой расе, хоть и были смуглыми, но жители пограничья за белых их не считали. Бальт взялся за задние ручки носилок. Конон безо всякого уважения положил на них несчастного торговца, и они двинулись быстрым шагом. Даже с таким грузом конон продолжал двигаться бесшумно. Он захлестнул оба своих конца носилок ремнем купца и держал их одной рукой, чтобы оставить правую свободные для меча. Тени сгущались. чаще погружалась в сумерки, в серо-голубой таинственный полумрак, в котором скрывалось непредсказуемое. Они одолели уже больше мили, и крепкие мышцы Бальта стали уже побаливать, когда из перелеска, который окрасился алым цветом заходящего солнца, раздался пронзительный вопль. Конан резко остановился, и Бальт чуть не выронил носилки. «Женщина!» — крикнул он. «Великий Митра, там женщина зовет на помощь!» «Жена колониста заблудилась», — проворчал Конан, напуская носилки. «Корову поди искала. Оставайся тут». И как волк за зайцем нырнул в зелень. У Бальта волосы стали дыбом. «Оставаться с и этим дьяволом!» — взвыл он. «Я иду с тобой!» Конан обернулся и не возразил, хотя и не стал ждать менее проворного спутника — Дыхание Бальта стало тяжелым. Кеммериец впереди то пропадал, то возникал из сумерек, пока не остановился на поляне, где уже начал подниматься туман. «Почему стоим?» — поинтересовался Бальт, вытер вспотевшие лоб и достал свой короткий меч. «Кричали здесь или где-то поблизости?» — ответил Конан. «Я в таких случаях не ошибаюсь, даже в чаще. Но где же...» — снова послышался крик. У них за спиной, у тропы. Крик был тонкий и жалобный, вопль женщины, охваченные безумным страхом, и вдруг он внезапно разом перешел в издевательский хохот. «Что это во имя Митры?» — лицо Бальта белело в сумерках. Конон ахнул, выругался и помчался назад, ошарашенный аквилонец за ним. И на этот раз налетел-таки на внезапно остановившегося кемерийца, словно в каменную статую врезался, а Конан словно и не заметил этого. Выглянув из-за богатырского плеча, юноша почувствовал леденящий ужас. Что-то двигалось в кустах вдоль тропы. Не шло, не летело, а вроде бы ползло. Но это была не змея. Очертания существа были размыты. Ростом оно было повыше человека, но казалось менее массивным. К тому же оно испускало странное свечение, словно болотный огонек, словно ожившее пламя. Конан выкрикнул проклятие и с дикой силой швырнул вслед существу свой топор. Но тварь не спеша двигалась дальше, не меняя направление. Они еще некоторое время видели туманный силуэт, потом он бесшумно сгинул в дебрях. С рычанием Конан продрался сквозь заросли и вышел на тропу. Бальт не успевал запоминать все новые и новые цветистые проклятия, в которых богатырь отводил душу. Конон замер над носилками с телом Тиберия. Труп был обезглавлен. «Он надул нас своим поганым мяуканьем!» — стервенел Конон и в гневе рассекал воздух над головой своим огромным мечом. «Я должен был это предвидеть! Должен был ждать какой-нибудь пакости!» «Значит, алтарь зогора украсят все пять голов!» «Что же это за тварь?» Причитает, как женщина, хохочет, как демон, ползет и светится!» Спросил Бальд, вытирая вспотевшее лицо. «Болотный демон!» — угрюмо сказал Конан. «Берись за носилки, так или иначе унесем труп, тем более ноша стало легче». И с этой мрачной шуткой взялся за кожаную петлю.